24. Что для меня важнее всего. Я падаю и падаю. Я чувствую на лице свежий ветер. Падать, оказывается, не так уж страшно. Внутри у меня все переворачивается, как бывает, когда катаешься на американских горках. Страшно и вместе с тем весело. Я вспоминаю, как мы с мамой, папой и бабушкой фотографировались на американских горках. У нас с бабушкой растрепанные волосы. «На фотографии мы получились с ртами и раскинутыми руками, а зубы у бабушки были белые-белые, они у нее вставные. Она всегда поднимала руки, когда мы катались на аттракционах. Помню, как она кричала, но не от страха, и как словно молния щелкнула вспышка фотоаппарата. Пока я падаю вниз, я словно вижу себя со стороны в свете этой молнии». Словно это не я, а другая Мафальда падает вниз и смотрит мне прямо в лицо. И в ее глазах нет темноты. И пока мы с ней падаем вниз, она говорит, что косички у меня задрались кверху, руки подняты, словно еще цепляются за ветку, а моя одежда раздувается от ветра. Оказывается, я такая смешная, когда падаю. «Открой глаза!» — говорит мне эта Мафальда. «Тебе понравится!» Я открываю глаза и вижу повсюду свет. А крокодилы теперь похожи на нарисованных и хлопают лапами. Бабушка Равина, Эстелла, Филиппа, а Тима Трукарет все аплодируют. И еще Козима и Виола. Все аплодируют тому, как ловко я спрыгнула с дерева. И все такие светлые яркие, как будто это группа цирковых артистов. А девочка, которая падает вместе со мной, смеется и указывает наверх я, прежде чем коснуться земли, смотрю на небо и успеваю пересчитать все звезды. Остались последние миллиметры, я это знаю, я чувствую. Девочка, которая падает со мной, машет мне и как луч устремляется вверх, держась за веревочку невесть откуда взявшихся воздушных шариков. Она пролетает над деревом, над школой и, долетев до полярной звезды, играет ею в футбол, словно мечом а между звездой и луной на воротах стоит бабушка. Но тут мои кроссовки касаются асфальта и колени упираются в землю, а за ними и все остальное – бедра, спина, плечи, волосы. Ладони обдираются об асфальт, и вот я уже лежу на нем, как целлофановый пакет. И руки и ноги ужасно болят, но вроде все цело. Серый туман в глазах остается прежним, а я поднимаюсь и зову кого-то из глубины – Хоть не могу вспомнить, кого именно, потому что на ум приходит лишь собственное имя. «Мафальда!» – доносится до меня издалека папин голос. В нем чувствуется отчаяние и боль, но точно сказать нельзя, пока он не подойдет ближе, и я не почувствую папин запах. Папа громко распахивает калитку и бежит ко мне, с разбега падает на колени рядом со мной и крепко-крепко прижимает меня к себе. «Обещай, что больше никогда не убежишь. Обещай сейчас же!» Громко шепчет он, уткнувшись носом в мою макушку. «Хорошо». Папа отстраняется, и я понимаю, что он всматривается в мое лицо. От него пахнет ромашкой и дымом камина. Он крепко держит меня за плечи, как любит делать Эстелла. «Как ты узнал, где я?» «С тобой все в порядке. Ты не ушиблась? Я видел, что ты упала с дерева». «Я не упала, а спрыгнула» как ты меня нашел? Соседи видели, как ты вышла на улицу. Мы тебя искали. Противные соседи из бабушкиного дома? Они не противные. Просто не любят много разговаривать. Они помогли мне тебя найти. Но ведь они не знали, куда я пошла. Давай я расскажу тебе дома. На улице холодно. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Папа молчит, и я понимаю, что он улыбается. «Кажется, сейчас такое время суток, которое бабушка любила больше всего», – отвечает он. «Это странно, но я понимаю, о чем он. Я чувствую, что из моих глаз как будто бы пробивается солнце и согревает мое лицо. Ведь бабушку звали Альба, а Альба – это рассвет». «Да, милая», – отвечает папа, гладя меня по голове. «Пойдем домой». Давай посчитаем, сколько шагов от черешни до того места, где ты почувствуешь ее запах. Ключи от новой квартиры бренчат в маминой руке. Я Тима Туркарет успевает юркнуть в дверь за секунду до того, как она захлопнется. Мама, я чувствую запах черешни, как только открываю окно своей комнаты. Как же так? Мы идем вдоль аллеи, где растут незабудки и анютины глазки. Новый дом прямо за углом, рядом со школьным огородом. Я слышу у своих ног мягкую поступь от Тима Туркарета, который идет в сторону грядок по своим делам, и мне хочется рассмеяться. «Ты права. Давай я тебя провожу». До меня долетает порыв теплого воздуха, и я слышу знакомый свист. Я поворачиваюсь к маме. «Понимаю, милая, ты хочешь пойти сама». «Хорошо, я буду ждать здесь, когда ты вернешься». Мама целует меня и отходит в сторону. Кажется, она не выпускает меня из виду и надеется, что я этого не замечу. Я начинаю подниматься по лестнице. Наверху раздаются быстрые знакомые шаги, и я как будто бы вижу того, кто стоит передо мной, уткнув бока кулаки, широко расставив ноги и выпрямив спину. «Давай, цепляйся, побежали!» Мы поднимаемся наверх. Филиппа тянет меня за руку, чтобы я шла быстрее. Он любит быструю музыку и говорит, что я медленная, как занудная мелодия. Я тут же вспоминаю о том, что мы собирались сделать настоящую группу, хотя пока у нас всего лишь дуэт. Когда начнем репетировать? Сегодня в три. Что будем петь? Yellow Submarine? Нет, кое-что новенькое. Окей, запишу в список. Какой еще список? Новый список, что для меня важнее всего. Он у тебя с собой? Да. «Дай посмотреть». «Держи». Я достаю из кармана скомканный листок и протягиваю Филиппа. «О боже, ну у тебя и почерк. Ничего не разобрать». От Филиппа пахнет молоком и мятой. С большим трудом он по слогам читает мой список. «Что для меня важнее всего?» Музыка, от Тима Туркарет, разные истории. Кататься с горы на лыжах или на санках, держать за папу или за Филиппа кататься на велосипеде на багажнике у Филиппа, угадывать, сколько времени по солнце на лице, иметь лучшего друга, цветы и их аромат, путешествовать каждый год по разным местам, залезать на черешню и слезать, не оставаться одной, кого-то любить, быть сильной, как амазонка, написать хотя бы одну книгу. Он умолкает. «Здорово, на перемене я тебе его аккуратно перепишу». Я рада, что ему понравилось. Так рада, что забываю попрощаться с мамой, которая все еще стоит у школьных ворот. Я знаю, она тоже ужасно рада, потому что знает, как важно для меня иметь настоящего друга. Когда у твоей десятилетней дочери есть настоящий друг, несмотря на темноту, ты не можешь не радоваться. Ты поможешь мне написать книгу? Филипп кладет сложенный листок мне в карман и берет меня за руку. Тут раздается звонок, нужно идти в класс. Окей, а ты уже придумала начало. Конечно, она начинается так. Все дети боятся темноты.